Петро. Воздух в вагоне был душный и неподвижный, словно осязаемый. Запах старой газетной бумаги. Первый блокпост был позади. Мы въехали в буферную зону. Поезд затормозил прямо перед стеной на границе. Его отогнали на запасной путь, где он остановился в ожидании разрешения на проезд через шлюз. Беспокоиться не о чём, сказал Карский. Обычная формальность. Проверят только документы, в вагоны лезть не будут. Произведение искусства под защитой Минкульта. Можете даже выйти, подышать свежим воздухом, — сказал он. И я вышел. Мы так торопились покинуть квартиру, что совсем не захватили еды, и теперь меня сводило желудок от голода. Вдали в небе лучи прожекторов. Ночь, как засвеченная фотография. Звезд не видно, зато отлично видно три вышки. Их силуэты на горизонте похожи на скорбящих матерей Вадима Сидура. Воздух такой густой и душный, что звук шагов кажется смазанным, словно доносится из-под воды. Я все не мог поверить, что мы уезжаем. Сел прямо на задницу, в траву. Подбирал комья земли и разглядывал их. Бессмысленное действие, но меня успокаивало. Я видел летучих мышей. Они летали быстро и прямо, как брошенные кем-то камни. И я вдруг понял, что никогда не замечал, как они поворачивают при полете. Они вообще умеют поворачивать? Потом еще какой-то звук в тишине. Шорох гравия, словно кто-то поскользнулся, спускаясь по насыпи. Затем шаги. Они удалялись. Я встал и вгляделся вдаль. В высокой траве увидел только голову и рюкзак. Рюкзак узнал сразу. Это Марина. Она шла в сторону лесополосы. Быстро, уверенно, не оборачиваясь. Я уже было открыл рот, чтобы окликнуть ее, но сдержался, вспомнив, где нахожусь. Я бросился за ней, настиг уже в лесу, под кронами сосен. Луна светила ярко, свет пробивался сквозь ветви, и я отчетливо видел силуэт впереди. Тогда я окликнул ее в полголоса, и она резко обернулась. Испуганная, бледная. «Что ты здесь делаешь?» «Я? Это ты что здесь делаешь?» «Возвращайся назад!» Обернулась и ускоряя шаг, пошла дальше. «Эй!» Я снова бросился за ней. «Марина!» Она зашипела. «Твою мать! Перестань орать, придурок! Мы в ста метрах от блокпоста!» «Ты ведь в курсе, что мы еще не пересекли границу?» Спросил я. «Возвращайся назад!» он матери, которая пытается осадить непослушного сына. «Я тоже скоро вернусь. Обещаю». «Не-а, так не пойдет. Ты меня совсем тупым считаешь?» Мысли путались. Я пытался понять, что она делает и зачем. Зачем идет в лес в буферной зоне? Какой в этом смысл? Первая мысль – она что-то украла. Неужели все так банально? И она просто решила стащить одну из картин Караваджо? «Что у тебя в рюкзаке?» – спросил я. Она устало выдохнула. «Петро, пожалуйста, прошу тебя. Иди назад». «Нет, пока не покажешь рюкзак. Или я сам в него загляну». Я сделал шаг навстречу, и она достала нож. Небольшой, матовый, из какого-то полимерного материала. Из тех, что можно пронести через металлодетектор. Я смотрел ей в глаза и видел. Блефует. Она в ужасе. в панике, не знает, что делать. Рука дрожит. «Ты совсем рехнулась?» «Прости». Я сунул руку в карман и нащупал камень. Тот самый, булыжник из детства, предполагаемый фрагмент рухнувшей берлинской стены. Достал его и швырнул в нее, в грудь. Она вскрикнула от боли и под тяжестью рюкзака повалилась назад. Я накинулся на нее, отобрал нож, прижал к земле и расстегнул рюкзак. Из него на траву высыпалось несколько серых брусков, похожих на хозяйственное мыло. Сперва я даже испытал облегчение. Значит, она не воровка. Но что это за хрень такая? Ты цепочку мне порвал, мударь, хрипела она. Выбравшись из лямок рюкзака, она теперь шарила руками в траве. Я спросил, что это за херня. Она не отвечала. Я принюхался и снова почуял запах. Тот самый, который там, в поезде, принял за ее дезодорант. Он исходил из рюкзака. Пахли те самые бруски. Меня бросило в пот от ужаса. До да меня, наконец, дошло, откуда я знаю этот запах. Синтетическая взрывчатка. Точно такую же грек, когда-то использовал как пресс-папье. Я хотел что-то сказать, но в голове летали какие-то обрывки фраз, как летучие мыши. Глупые и бессмысленные. Я не мог выдавить ни слова. Впервые в жизни я понял, что значит потерять дар речи. Именно это и произошло. Казалось, меня стошнит. Я стоял на коленях, склонившись над рюкзаком со взрывчаткой, уперся ладонями в землю и тут же почувствовал под пальцами цепочку и кольцо. Эта находка вернула меня в чувство. «Нашел», — сказал я. Марина кинулась ко мне, но я оттолкнул ее. «Нет». «Сначала говори. Что это? Что за херня?» Секунд десять мы молча смотрели друг на друга, шумно дышали в темноте. Вокруг сверчки и сосны. И шорох летучих мышей. «Ты ведь не собиралась бежать из страны, так?» Я кивнул на рюкзак. «Ты нас использовала, чтобы протащить рюкзак с этой дрянью в буферную зону». Молчит. «Говори! Ты уже сам все сказал. Дай кольцо!» она протянула руку. Я размахнулся и сделал вид, что швыряю его в заросли. Марина сдавленно закричала и кинулась следом, но быстро поняла, что кольцо все еще у меня в руке. «Сейчас кину!» — сказал я. Говорил я с трудом, скулы сводила от ярости. «Или еще лучше. Расплавлю твое кольцо нахер. Зажигалкой!» «У тебя нет зажигалки. Ты не куришь». Она снова замерла, смотрела на меня. Пыталась понять, блефу или. Я поднял брусок взрывчатки и швырнул в заросли. Потом еще один. И еще. «Стой!» Она выдохнула, села на землю. «Я расскажу!» Она тихо выругалась, воздух вокруг нее словно вибрировал. Я чувствовал, как она дрожит. Еще пару секунд она молчала. «Я не закончил историю. У тебя диктофон с собой?» «Я запомню». говори саша в последний раз я видела ее там у выхода из аэропорта ее заталкивали в черный мерседес пауза и она мертва откуда ты знаешь есть ведь и другая теория что это была инсценировка нет я не верю она не могла бросить меня не могла в официальном отчете в графе причина смерти стоит самоубийство Повесилась в камере предварительного заключения. Это чушь. Товарищи майоры просто заметали следы, я это знаю, но не могу ничего доказать. Тело родственникам так и не выдали, а заключение судмедэксперта потерялось. Месяц назад хакеры-анонимы выложили в сеть содержимое взломанных почтовых ящиков нескольких больших начальников. В переписке упоминалось и Саша. Точнее, Графт. И заключение судмедэксперта, которое приказали уничтожить. Знаешь, что там было? В заключении. Голос ее дрожал. Она шмыгла носом, но не плакала. Ожоги от сигарет на лице, два вырванных ногтя на левой руке и сломанный средний палец на правой. Они тушили об нее сигареты, Петро. Повисла тишина. Болезненная, невыносимая. И что теперь? Кого ты собралась взрывать? Стену. Мы давно хотели провернуть такую штуку. Символический жест. Взрыв стены, понимаешь? Саше нравилась эта идея. Я хочу закончить ее дело. Так это все? Просто очередной перформанс? Ради искусства? Возможно. Не знаю. Просто довожу до конца то, что она не смогла. Как ты. С маминым романом. Она не шутила. И мне стало не по себе. Ты хоть сама себя слышишь? Снова тишина. «Я не могу», сказала Марина. «Я не могу, понимаешь? Я должна что-то сделать. Я больше не могу молчать. Я уже промолчала один раз, тогда, давным-давно, в детстве, когда измывались надо мной. И до сих пор жалею об этом. Я не могу молчать. Больше не могу. Они не понимают слов. У них другой язык. Вот он!» Она достала из рюкзака брусок взрывчатки. «Их алфавит!» И снова замолчала. надолго. Как будто надеялась, что я начну ее отговаривать, найду слова. Но я не знал, что сказать. Я лишь чувствовал, интуитивно знал, что она ошибается. Ты совершаешь ошибку, пробормотал я. Она хлопнула меня по плечу, и я почувствовал укол. Через минуту ты вырубишься. Не бойся, это не опасно. Прости, что так по-дурацки все. Когда ты проснешься, всё уже закончится. Я потянулся к ней, но рука онемела, меня словно придавило к земле. Язык распух во рту, голова наполнялась туманом. Ночь поплыла перед глазами, как чернильная клякса. Она взяла кольцо на цепочке, помедлила и вложила его обратно мне в ладонь. «Вот, возьми. Отдашь, когда вернусь». Но она не вернулась.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 «Мы уже проводим оперативную проверку. Это определенно террористический акт. Виновные будут наказаны», — сообщал усатый полицей репортером, стоя на фоне этой причудливой инсталляции. Он старался сохранить лицо, хотя по каплям пота на лбу над верхней губой было ясно, что он в ужасе. Кто-то прямо у него под носом за ночь отделил стену от здания, промазав каждый шов стены термитом.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 2017 года